Генерал Власов и Атаман Краснов. Пакт с дьяволом казнь через повешение, особенно жестоко, мучительно и позорно, тем более для офицера. В нашей стране приговоренных к смерти расстреливали. Только во время войны вешали фашистских палачей и предателей. Повесили и двух генералов, которым ныне предлагают поставить памятник. Один депутат Государственной Думы внес законопроект о сооружении памятника казачьему генералу Петру Николаевичу Краснову, а устроить мемориал генералу Андрею Андреевичу Власову как герою борьбы за демократическую Россию считает необходимым уважаемый ученый и политик Гавриил Харитонович Попов, автор полемической книги «Вызываю дух генерала Власова». Есть исторический спор, который не только не кончается, но и разгорается с новой силой, Это спор вокруг таких фигур, как генерал Власов и казачий атаман Краснов. Во время Второй мировой войны они перешли на сторону немцев. И есть люди, которые сейчас, больше чем прежде, уверены, они поступили правильно, потому что это был единственный способ бороться за освобождение России от советской системы, от коммунизма, от сталинщины. У нас в Москве генерала Власова превозносят весьма уважаемые люди. А что касается атамана Краснова, то, когда я был в столице донских казаков, в Новочеркаске, слышал восхищенные речи об атамане. Может быть, для этого есть основания, а мы просто во власти стереотипов,